Глава тридцать четвёртая Раздобыть ключи от подвала оказалось проще, чем я думала. Я заявилась к Костелянше, связка ключей висела на гвоздике у стола. Я много раз видела, как она её оттуда снимала, да и ключ от подвала приметила. Я спросила, как дела, выслушала её жалобы на то, сколько работы приходится делать из-за того, что замок перешёл на осадное положение. Мы недобрым словом вспомнили королевского дознавателя. Эта тема оказалась очень благодатной. Нам обеим, ой, как было что сказать, и я умудрилась тихонечко стащить ключи. Забраться в подвал тоже было несложно, но потом пришлось немало поплутать по тёмным коридорам, вздрагивая при каждом шорохе и звуке, прежде чем я добралась до отделения с камерами. А вот там я застыла в нерешительности. Что если камеры закрыты, и весь мой сложный план полетит в тартарары, «Итак, вторая от входа направо». Я почти на ощупь подобралась к двери и потянула её на себя. Дверь нехотя со скрипом поддалась. Камера была маленькой, узкой, тесной и настолько низкой, что даже мне хотелось пригнуть голову. Свет, который пробивался в окошко под самым потолком, выхватывал из полумрака тёмные, словно закопчённые кирпичные стены в подтеках, каменный в трещинах пол и небольшой топчан в углу. «Не камера, а сундук какой-то». Видимо, специально, чтобы попавший сюда сразу начал каяться во всём, что делал. И что не делал тоже. Но мне это только на руку. Будь потолок повыше, до решётки я бы попросту не дотянулась. Я шагнула внутрь, аккуратно прикрыла за собой дверь и проскользнула к окну. Осталось найти кирпич и пилочку. С этим я тоже справилась, хоть и не без труда. На нажатие кирпич не реагировал. Мне пришлось хорошенько его пнуть, чтобы он медленно, словно нехотя, пошевелился. Не буду говорить, что осталось от моих ногтей после того, как я выковырила в кирпич из ячейки. Пилочка оказалась на месте, а ещё рядом обнаружились медальон и перстень, явно старинные, потемневшие от времени. Они завораживали, притягивали взгляд, почти гипнотизировали. Оставить их там не представлялось возможным, поэтому я быстро цапнула свою находку и сунула в карман. Потом разберусь. Решёткой, правда, была хорошенечко подпилена. Выглядело это так, словно закончить работу, расплюнуть. И я с энтузиазмом принялась за дело. Прошёл, наверное, час, пока я поняла, что сделать это не так уж и легко. Я давила на пилочку изо всех сил. Я лозила по металлической поверхности так, что у меня уже болели руки, плечи, шея. И вообще, кажется, всё болело. А оно не поддавалось. Солнце уже начало садиться, и я была почти в отчаянии. Ещё немного, и меня хватится. А главное, закроется магазин, и все мои усилия пойдут прахом». «Ну давай же!» — рявкнула я на решётку и особенно сильно надавила. Послышалось тихое гудение, и она выпала. Только сейчас я могла увидеть, что за годы или всё-таки столетия она успела изрядно поржаветь, и даже эту относительно мягкую ржавчину я пилила так долго. «О чём вообще медведь думал, когда посылал меня сюда? Этот тип что, считает, что я супер -женщина? Но ругать медведя было некогда. Успею, когда вернусь. Ох, я ему и выскажу. Я ухватилась за каменный подоконник и цепляясь ногами за выступы в кирпичной кладке, легла на него животом. Ещё пара движений, и я буквально вывалилась наружу. Вскочила и огляделась по сторонам. Кругом было непривычно тихо и пусто. Ну, конечно. Все ведь заперты в академии, и всё же идти через двор пустынный, словно вымерший, было жутковато. На площади, где находились лавки, было так же пусто, и только сейчас я запоздала-подумала. А ведь магазины-то наверняка закрыты. Студенты же заперты, продавать некому. Но не разворачиваться же обратно теперь, когда я почти у цели. Я подошла к потухшей витрине и, почти ни на что не надеясь, просто для очистки совести толкнула дверь. Она была открыта. Более того, и в самом магазине горел тусклый свет, а продавщица... С жутковатым макияжем сидела в углу и листала какую-то старинную книгу. Увидев меня, она спрятала книгу под прилавок и растянула губы в дежурной улыбке. «Добрый вечер», — проговорила она, а я поёжилась. Сейчас в полутьме рот, накрашенный алой помадой, на бледном лице смотрелся, как зияющая рана. «Разве вас не заперли?» «Да уж, слиться с толпой у меня точно не получится, потому что никакой толпы нет». Всё моё существо кричало «беги, беги отсюда сейчас же!» Но я заставила его заткнуться. Бояться нечего. Это ведь просто игра света. Я должна быть храброй. По крайней мере, ради Майка. Меня отпустили ненадолго. Я тут по делу. Она улыбнулась ещё шире, и от этого стало выглядеть ещё более жутко. Платье, сумочки, украшения? Нет, я хотела спросить. Несколько дней назад к вам не заходил парень? «Парень?» — продавщица вроде как задумалась. «У нас тут обычные девушки, парни к нам не ходят». «Именно, поэтому вы должны были его запомнить. Высокий такой, тёмненький, симпатичный. Он потом пропал, и я думала, может, пришёл сюда не один, может, с кем-то, и вы запомнили?» Женщина испуганно посмотрела на дверь. «Не здесь же о таком говорить», — сказала она тихо. «Пойдём». «Значит, что-то знает». «Может быть, мне удастся выяснить даже больше, чем я рассчитывала». Воодушевлённая этой мыслью, я зашагала туда, куда она указала своим тощим пальцем. Там за роскошной портьерой пряталась дверь. Продавщица открыла её ключом, дверь заскрипела. «А что у вас здесь?» — начала спрашивать я, но договорить не успела. В глазах потемнело, и я поняла, что куда-то падаю.